Глава 29. Мнение доктора Пенсона А. Виды комы По словам моего друга доктора Мишеля Пенсона, в настоящее время признано существование трех видов комы. Первое. Псевдокома. Сознание отсутствует, но пациент реагирует на внешние раздражители. Может продолжаться от 30 секунд до 3 часов. Второе. Пациент не реагирует на внешние раздражители, например, щепки или уколы. Может продолжаться до одной недели. Третье. Глубокая кома. Прекращение всех видов деятельности. Начало разрушения головного мозга. Судороги верхних конечностей. Сердечные сокращения становятся нерегулярными. Дефибрилляция. Согласно Мишелю, выход из этой комы невозможен. Б. Внешние симптомы. Первое. Мидриаз. Полное расширение зрачка. Второе. Паралич. Третье. Искривление рта. В. Как вывести пациента из комы. Методы, используемые Мишелем. Первое. Массаж сердца. Второе. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей. Третье. Электрошок силы от 200 до 300 джоулей. Четвертое. Инъекции адреналина в сердечную мышцу. Г. Как вызвать кому. Препараты, используемые Мишелем. Первое. Физиологический раствор. Второе. Теопентал. Предотвращает возбуждение при выходе из комы. Пропофол. Быстрое засыпание, пробуждение без негативных последствий. Третье. Дропперидол. Менее сильный эффект, транзисторная аналгезия, головокружение после пробуждения длительностью до часа, риск прекращения кардиореспираторной активности, дозировка согласно весу пациента. Четвертое. Хлорид калия. Провоцирует кардиальные нарушения и фибрилляцию желудочков. Д. Частота сердечных сокращений у человека. Норма. От 65 до 80 ударов в минуту. Самое низкое. 40 ударов в минуту. Некоторые йоги добивались 38 ударов в минуту, но это скорее исключительные случаи. Абсолютное минимум менее 40 ударов в минуту, наблюдается снижение скорости расхода церебральной жидкости, риск наступления обморока, кратковременная потеря сознания на срок не более двух минут. Как правило, субъект ничего не помнит о случившемся. Максимум 200 ударов в минуту минус возраст человека. Рауль Розербак, рабочий дневник тонатонавтических исследований.